Если войдя, вы видели, что в левой половине помещения пол на тёрте блестит, на аптечной тумбочке ни пылинки, а лекарственные пузырьки расставлены строго по ряду, зеркало плятинового шкафа свежо промыто, фикус в углу тщательно полит и даже обрызган из специального пульверизатора, то в правой половине комнаты обязательно будет безобразно развороченная постель. Стул будет помещён на столе вверх ножками, огромный дедовский сундук неопетитно распахнут, и лезут из него через край какие-то сиреневые фланелевые предметы, пол замусорен мятыми бумажками, просыпанными кнопками, высохшими стержнями из-под ручек, а сам Матвей Матвеевич сидит среди всего этого на банной скамеечке, взлохмаченный, восторженный. И в который уж раз с наслаждением перечитывает роман во имя отца и сына. В этом весь Матвей Матвеевич. Ему никогда не хватает выдержки и целеустремлённости, чтобы убрать свою комнату от альфы дамы эти. Он теоретик, он великий моралист-теоретик. В теории он беспощаден, жесток, непреклонен и мстителен безгранично, как сам Иегова. око за око зуб за зуб. Поднявший меч от меча до да погибнет, если враг задирает его уничтожают. Мне отмщение и только мне. Казалось бы, дай ему волю и пол мира насилия ляжет в дымящихся развалинах. Но не хватает целеустремленности, черт ее подери совсем. мешает чёрт её, поделиться всем природная незлобивость, а также врождённая убеждённость, что два взрослых человека всегда могут договориться между собой. Поэтому перехода от теории к практике не происходит у Матвея Матвеевича никогда. Если бы Матвею Матвеевичу хоть раз в жизни приходилось было платить в реальность, Хоть один из своих страшных лозунгов, я думаю, он перепугался бы до икоты, а может быть и совсем бы умер от огорчения, что так не хорошо получилось. Он из тех знаменитых евреев, которые способны вызвать приступ острого антисемитизма у самого Меира Каханы. или даже у теоретика сионизма господина Теодора Герцля. Он является утром на кухню и принимается назойливо докладывать непроспавшему и злобному Парасюхину, что совсем уже почти договорился с вдовой из дома напротив, так она ему устроит пансион, 5 рублей в день, ну и что, это недорого. Обед и ужин, а завтра как он будет здесь? Он всегда имеет возможность достать свежие яички и другие молочные продукты. В конце концов, если ему покажется недостаточно, так он всегда сможет прикупать. Пусть другие берут яйца по рубль 30. Вот я вижу, вы всегда берёте яйца по рубль 30, а я могу брать по 90, и они будут лучше, чем ваши. Ваши битые, а у меня будут целые, хорошие яички. Вы молодой человек, вы этого не понимаете, что главное это устройство с питанием. И кто может выдержать такое? Разве что Пётр Петрович Калпаков. Он стоит к Матвею Матвеечу в полуобороте, вежливо улыбается и корректнейше кипятит себе молоко в кастрюльке. Видимо, он глубоко и тщательно обдумывает вопрос. куда ему отнести Матвея Матвеича к злакам или к плевелам к агнцам или к козлищам истребить его в запланированном армагеддоне или наоборот возвысить не проспавшийся же и злой антисемит Поросюхин конечно же не выдерживает в кухне становится черным черно как в известном письме известного писателя известному историку. Однако в отличие от известного историка Матвея Матвеевича и Мардыхая Мардыхаевича, ни эвфемизмов, ни аллюзий, ни литературных реминисценций не понимает. Он улавливает только общую идею о том, что весь мир заполонили дурные свои корыстные люди везде благ.